Обе женщины остановились очарованные, степь цвела необычайно яркими цветами, невиданными в Элладе. На высоких голых стеблях качались под ветром шарики дивного, небесно-голубого цвета с яблоковеличиной. Они росли разбросано со столь же редко растущими солнечно-желтыми, совсем золотыми, шаровидными соцветиями высоких растений с узкими и редкими листьями.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 усеянными крупными пурпурными цветами в форме пятиконечных звезд, сильно расширенными к кнаружи и прямо срезанными по концам лепестками. Тайс не выдержала. Соскочив с сыноходца, она нарвала охапку пурпурных цветов, а финикинка собрала золотые и голубые шары. Стебли последних оказались очень похожими на обычный лук с резким луковым запахом.